Глава 29. Руины города дворфов Обычный день десятков племен орков, хоббоблинов, огров и многих других рас, живущих в руинах древнего города, был прерван отрядами воинов, окружающих одну стоянку за другой. Именно эти племена собрали Орду, чтобы захватить цитадель колдуна и поделить по рассказам несметные сокровища, Но вместо победной армии к ним вернулись волки, алчущие крови. Тран смотрел на победный марш армии Рода, яростные вскрики и кровь побежденных врагов на топорах воинов. Сейчас они убьют самых непримиримых, а остальным придется склонить головы и присоединиться к армии. Вряд ли здесь много воинов, чтобы оказать достойное сопротивление. Проходя мимо очередного покоренного племени, он сбился со счета, сколько их уже было за этот день. Тран увидел молодую Арчанку, которая от страха закрывала своим телом дитя. Задержав взгляд на ладной фигуре, подумал, что кому-то из воинов скоро повезет обзавестись новой женой. А за воинами придут те, кто расскажет волю и порядки рода ледяного волка. Арчанка будет продолжать рожать молодых воинов, а ее через некоторое время с радостью будет убивать врагов рода. Мимо него с громким лязгом прошел отряд огров. Одним только своим видом они внушали врагам страх и трепет. После буйных дебатов орков и дворфов с дракой, плевками и проклятиями было принято решение заковать огров в броню по совместному проекту. Мощные плиты брони в несколько сантиметров толщиной шли внахлёст по всему телу воинов, А если добавить к этому шипастые кулаки и шлемы с лезвием, то противника ждут незабываемые впечатления. Трану уже было не втерпешь использовать свою новую игрушку. При атаке на руины были опасения столкнуться с сильными племенами, о которых рассказывал Газад. Но воины рода не будут нападать первыми, лишь покарают напавших за дерзость. Да и не может такая армия, которую они уже собрали, просто сидеть в цитадели. В мечтах Тран хотел покорить все племена на этом ярусе и вернуться победно наверх. Наконец армия, продвигаясь все дальше в руины дворфийского города, встретила достойное сопротивление. Несколько племен успели объединиться и выставили на узкой улице, которую нельзя обойти, плотный строй воинов. К ним на помощь спешили все новые орки с разных концов города, А Тран не собирался стоять на одном месте. «Скорость и натиск» — вот его девиз. Подбежавшие гоблины-лучники начали закидывать врага ливнем стрел, хотя в последнее время армия испытывала определенный дефицит снарядов. Никто не ожидал такого расхода боеприпасов. После стрел гоблинов форки штурмовики в тяжелой броне пытались пробиться через строй врага, но безуспешно откатывались обратно. Тран отдал приказ Ограм на атаку. Если это не поможет, придется звать Газада для решения проблемы. Как и многие другие, он стал наблюдать за атакой больших воинов. Вооруженный двуручными топорами, молотами и алибардами отряд, не замечая сопротивления, врубился в строй противника. Немногочисленные огры и опытные орки-воины пытались сдержать натиск отряда, остальные разрубались или раскалывались, как орехи под ударами воинов. В брешь хлынули воины рода, поддерживая закованных исполинов, которые оказались на острие удара. «Впечатляет!» — подошедший Трувор смотрел на то, как воины уверенно подавляют сопротивление противника. «Да, я назову этот отряд «Гнев дракона». С улыбкой на лице ответил Тран. «Огры без устали махали своим оружием. Кто-то мог думать, что дело в природной выносливости, если не знать, сколько усилений наложил молодой шаман с помощью духов. В любом случае, эксперимент оказался удачным, добавляя роду ледяного волка сильный боевой отряд». «Смотри, мне кажется, это тот огармак, про которого рассказывал Газата, а с ним и Орак-вождь!» Трувор указал на выстроившийся вдалеке небольшой отряд воинов с вождями во главе. «Они не будут нападать на нас, слишком малые силы они привели. Думаю, они здесь для разговора. Сам поговоришь с ними. Постарайся заручиться поддержкой и предложить долю в добыче, а мне надо в лагерь. На поверхности у нас могут быть проблемы, поэтому мы с дворфами возвращаемся». «Здесь пока останется Анвер с берсеркерами, но в любой момент мы тоже можем их призвать, поэтому налаживай отношения с Газадом и ищи подходы к Огру-Маглу». Когда хотел, Трувор мог быть серьезным и, скорее всего, много не договаривал о своей службе на юге. Улыбка пропала с лица Трана, нахмурились брови. «Могу я узнать, какие проблемы урода, и почему мы все не вернемся на поверхность, ведь добычи более чем достаточно?» «В этом нет секрета. Наш род вступился за клан Волка, еще их рофт вызвал недовольство Темруса. Поэтому, Тран, мы не можем больше держать здесь только воинов. Теперь только ты решаешь, как вести воинов нашего рода к победе, что касается того, чем тебе заняться. Сай говорил, что его мечта найти нам всем новый дом, и на это понадобится намного больше добычи. Ты понимаешь?» Трувор думал, что скажи ему год назад, какие дела будут развиваться, он прибил бы наглеца только за такие мысли, а теперь оставляет указания для мощной армии известного противника. Но Рот превыше всего. Это знание как-то неожиданно пришло всем его членам, и все стремились сделать его сильнее. «Мы найдем столько золота, сколько понадобится. Можешь быть спокоен за нас». Злой огонь зажегся в глазах Трана. Вечно скитающиеся племя Хобб-гоблинов, возможно, скоро обретет долгожданный дом. За это он готов лично загрызть всех врагов в этих пещерах. Цитадель клана Шипов На каменном троне разлегся могучий орк лениво разглядывая гостей с под шлема с красным плюмажем правая рука орг сжимала рукоять темного топора а левая поглаживала лежащего у ног варга но голодные глаза и рычания огромного волка не пугали посетителей как обычно бывало ранее правда на этот раз и посетители не были обычными от злости орку хотелось сплюнуть мерзкие Дроу. Эти белоголовые убийцы держали его за одно место, не давая уйти из этого яруса в более обжитые земли или на поверхность. Он постоянно чувствовал рядом со своей шеей дыхание смерти. Скинуть удавку, которая сжимала его шею, можно было лишь выполнив условия договора. вашь Кролл. Мы рады передать тебе приветствие от Матроны Великого Дома шанис В своей милости она выражает радость от выгодного сотрудничества и дает тебе еще несколько лет жизни без ошейника раба. Но поставки рабов с поверхности уменьшились, и это вызывает недоумение. «Неужели ты решил расторгнуть наше соглашение?» Кровожадная улыбка вышедшего вперед Дроу и чуть вытянутый из ножен меч намекали на возможность решения вопроса по-другому. «Я рад принять послов Матроны Великого Дома Шанис и желаю ей долгих лет правления во благо Лос. Но не надо пугать!» — Гость того, кто имеет под рукой тысячу опытных воинов и может призвать еще не одну тысячу. — Без меня вы полностью лишитесь притока рабов. С яростью Кролл сжал холку Варга, отчего тот зарычал. — Мне без разницы, что ты думаешь, Орк. Меня интересуют только рабы, я лучше бы тебе ответить. «Почему прекратились поставки?» Дроу полностью скинул дипломатический этикет. Ему претело общаться с дикарями, которых он привык увидеть в рабских загонах. Успокоившись, вождь Кролл продолжил. «Сейчас есть проблемы с покорностью некоторых племен. Появилось новое племя, которое подчиняет всех в округе. Ранние орки сверху приводили нам рабов, как дань или меняли на оружие». Сейчас все входы перекрыты воинами рода Ледяного Волка. Либо племена платят дань уже им. И я своими силами уже не могу удерживать лидерство на ярусе. Матрона может сама разобраться с проблемой, если ей нужны новые рабы. А, -а, -а ты дерз, Закорг. Я с радостью отрежу тебе язык, когда ты станешь бесполезен. Я получу новые указания... И сильно надеюсь, что одним из них будет твоя тупая голова. Дроу со святой развернулся и вышел из зала, не обращая внимания на яростные взгляды орков. Кролл махнул рукой воинам, пропуская послов Матроны. Настоящая беда вождя крола небольшой вход в подземелье рядом с его цитаделью. Мерзкие дроу со своей богиней-паучихой требовали от него все больше и больше рабов. Он с большой радостью рубил бы дроу, теряя даже десятки своих воинов за одного белоголового, если бы не настоящая напасть маги и жрицы-дроу. Он с одним колдуном не сможет справиться с врагом, но может предоставить им достойного противника — род ледяного волка. Без разницы, кто победит в этой войне. Главное, что его враги ослабнуты тогда его верный варк будет грызть кости неудачников. А он станет настоящим правителем под горой. Варварский север Асжок ввел не меньше восьми сотен норков семьями через тундру к человеческому городу Кёниг отчаянно надеясь, что вождь примет в рот ледяного волка всех, кому Азжок успел пообещать. Это были именно те орки, которые были готовы жить по новым правилам вместе с людьми и другими расами. Со своим отрядом он посещал знакомые племена и кланы северных орков, предлагая молодым воинам и охотникам новую жизнь без голода, опасных монстров и болезней. «Брал с собой не всех, лишь...» только после разговора, прекрасно понимая, какие проблемы могут доставить те, кто не сможет жить в человеческом городе. нередкий отряд встречали камни, дротики и стрелы или нападения из-за сад сородичей. В некоторых племенах к его словам относились недоверчиво, и отряд уходил без пополнения. Обойдя все знакомые племена, он решил, что достойно выполнил приказ вождя и теперь может возвращаться обратно. Когда до Кёнинга осталось два перехода, его внимание привлекли разведчики, спешившие к нему. Сердце Азжога пропустило удар, значит, впереди их ждет опасность. И он рано радовался спокойному походу. «Впереди битва, несколько тысяч варваров, среди которых множество женщин и детей, под тягами с головой волка бьются против примерно такого же количества варваров под знаменем с головой медведя», — выдал на одном дыхании орк. Озжог думал, Могла ли это быть армия его рода или воины клана Волка? Но нужно скорее принимать решение. Вступать в битву или пройти мимо. Победители могут нагнать его караван. И тогда участь самок и молодых арчат будет ужасна. Собирая всех воинов, мы подойдем поближе и на месте примем решение. решена рода серых волков Ирвинг проклинал свою слабость и смотрел как воины десятков племен под стягом клана медведя окружают остатки клана волка что пообещал им кону бьерни за расправу над кланом волка неизвестно но за все в этой жизни нужно платить и пусть его руки уже не могут держать топор он достойно встретит свою смерть в тот день когда армия клана вернулась в родное стойбище В очередной раз был плач женщины сжатые кулаки стариков. Клан снова потерял много молодых воинов на бессмысленной войне. Слушая рассказы дружинников, он, как и многие другие, понимал, кому обязаны возврату части воинов. Кроме рода серых волков вернулись воины снежных бегунов и скальных убийц. На общем совете было выслушано предложение Хрофта и единогласно принято решение идти кёнингу. Головы соглядатаев из Бриндера давно украшали Колина в ходе в стойбище, но, видимо, об исходе клана бывшие родичи рассказали клану Медведя. И теперь, за свое малодушие, когда отпустили живыми представителей рода Черного Волка, они расплачиваются жизнью родичей. Никто не стал искать спасения в бегстве. Даже женщины взялись за короткие копья, в надежде встретить смерть с оружием в руках. Воины привычно начали выставлять стену щитов, в середине разместив стариков, женщин и детей. В то же время все прекрасно понимали, долго биться в окружении не получится. Враг даже не дал использовать священное право поединка, сразу напав на строй воинов. Вожди и главы родов отдавали приказы и как могли старались поддержать своих воинов. Держать строй! Мы — воины клана Волка, они потеряли свое право на тотемо-алтарь. Темрус порадуется сегодня за своих детей. Умоем врагов кровью! Я съем их печень и вырву еще живое сердце! Воины клана Волка не потеряли боевой дух. А значит, последний бой клана будет достойным отца дружин. Враг тоже подбадривал себя боевыми кличами и яростными вскриками, после чего воины племен побежали в атаку. Первый, самый сильный натиск с разбегу воины клана сумели выдержать и принять на щиты. Далее началась битва в тесноте строя, которую клан Волка мог вести лучше всех кланов-варваров. Крики раненых, удары от щиты команды предводителей, отправляющих новых воинов в атаку. Скоро Ирвинга покинули дружинники, которые поддерживали его кресло и рассказывали, как проходит битва. Теперь он мог только слышать звуки битвы. Потом заметил, как еще совсем юные отраки отправляются затыкать брешь в строю. С болью смотрел он, как гибнет будущее клана. Ему оставалось только бросать проклятие на голову врагов. Вдруг раздались радостные крики и загласили находившиеся рядом женщины. Подозвав рукой мальчугана с большим для него топором, спросил, что происходит. — К нам идёт помощь! Мы выживем, старейшина Ирвинг! — с улыбкой отвечал боевой малец С чего ты взял? Что помощь идёт именно к нам? Старейшина давно разучился верить хорошим новостям и надеяться на хороший исход. — Так стяг у них белая голова волка! Старый Ирвинг не заметил, как убежал Малец, и как по лицу потекли слезы. Он думал только о том, что в который раз род Ледяного Волка спасает клан, но они в нужный момент не подставили свое плечо. слушая лживые речи рода Варга». Но теперь все будет по-другому. Клан снова будет един и заставит считаться с собой. А сжег, крепко держал стяг с головой волка и бежал вместе со своими воинами в атаку. Мощный разгон вблизи противника и удар по неуспевшим выставить хоть какую-то защиту варварам. Несколько сотен орков врубились в ряды противника, сметая всё на своём пути. Яростная рубка не на жизнь, а на смерть продолжалась ещё в течение часа, пока не были уничтожены последние враги. В этой битве было трудно отличить своих от чужих. В отличие от воинов рода в хорошей броне, обе стороны носили примерно одинаковые меховые доспехи. Только клан Волка был лучше снаряжен щитами. Правильно ли он сделал, вмешавшись в битву, неизвестно. Пусть вождь решает, его дело — выполнять приказы. Воины клана Волка настороженно смотрели на своих спасителей. Никто не ожидал, что спасение придет от орков. Но общая битва сближает, да и отсутствие случайных смертей от дружественного топора прибавляло дружелюбие. Определив возжоги главного среди воинов, к нему поднесли старика в кресле. Насколько орк знал о варварах, редко кто доживал до такой глубокой старости, тем более редко кого оставляли жить в стойбище, если он не приносил достаточно пользы. «Я старейший народа серых волков Ирвинг!» «Хочу поблагодарить воинов рода Ледяного Волка за помощь в битве. Расскажи мне о себе, воин, и куда ты держишь путь?» Ирвинг очень сильно надеялся, что орки состоят в роду Ледяного Волка. По крайней мере, такие слухи были. «Ожог! Воин рода Ледяного Волка! Мы не смогли стоять в стороне, когда убивают женщины и детей клана Волка. Что касается нашего пути...» то накончится только в стойбище рода в Кёниге. Рубленные ответы орка не настраивали на долгие разговоры. «Тогда мы будем рады присоединиться к тебе. Наш путь тоже пролегает в Кёниг. А пока пусть твои воины отдохнут, выпьют меда и отрежут лучшие куски мяса с тушь оленей», немного склонив голову, сказал старейшина. «От такого не отказываются?» Правда, старейшина не знал. Сколько еще голодных ртов, ждущих исхода битвы? Присоединиться к приглашению.